Глава 30. «Прошу вас, Лека-Яроу, присаживайтесь», – предложил мне Свен. «Хотел бы вас поставить в известность, что Эр Шатиль хотел бы задать вам несколько вопросов. Как и Эр Грув, но он немного опаздывает, и пока мы его ждем, вы можете осмотреть Эра Шатиля». Я в недоумении хлопнула ресницами. «Какие такие вопросы?» Ероу, будем знакомы. Мне Лек-Свен вчера сказал, что вы чудесным неизвестным способом вылечили ногу Эру Джейку» и предложил мне с вами познакомиться». Вежливо улыбнулся эр Шатиль. «И я решил, а почему бы и нет? Может, вы именно та, кто мне поможет?» Скептически хмыкнул он. «У меня, кроме всего прочего, есть к вам вопросы, например, такие как «Откуда вы?», «Где жили?», «Учились?» и еще немного по мелочи. «Надеюсь, вы не будете возражать и утолите мое любопытство?» Прищурившись, спросил он. «И вчера же я приказал моим соглядатаям поспрашивать о вас среди людей. И сегодня мне уже донесли интересные вещи. Но это мы обсудим с вами потом. Сейчас мои боли меня волнуют больше, чем ваше прошлое». На последних словах он поморщился и погладил правый бок. Вот дают. Они мне тут допрос, что ли, решили устроить?» «Ну-ну, не знаете вы женщин 21 века. Сочинить такое могу, даже без подготовки. Еще посмотрим, кто кого». Мысленно усмехнулась я и с совершенно спокойным выражением лица кивнула. А Свен продолжил. Прошу вас, пройдемте за мной в палату для осмотра больных. Палата оказалась роскошно обставленной комнатой, кровать с балдахином, стены задрапированы тканью, в воздухе аромат каких-то благовоний, горящие свечи в канделябрах. И куда я попала? Будуар какой-то, а не палата. Тут девица жить, а не пациентов осматривать. Эршатиль, молчавший все время, пока мы шли в комнату, заговорил: Лека Яро, вы как будто впервые в палате для благородных и смотрит на меня насмешливо. «Давайте осмотрите уже меня. Тяжко мне. Боли от любого движения. Если бы не на стойке, я бы вообще не смог сюда добраться». «Эр-Шатиль, прилягте на кушетку?» «Эм, кровать. Мы с вами побеседуем, а после я вас осмотрю». «Лечить сразу не станете, что ли?» удивленно поднял он брови. «Считайте, что беседа — это половина успешного лечения». Значимо кивнула я, заметив мой взгляд, Эр-Шатиль как-то резко посерьезнел. «Хорошо, доверюсь я вам», — подойдя к кровати, добавил. «Есть в тебе какой-то стержень, хоть и сомневался я, что меня можно вылечить. Смирился я, дитя». Кряхтя и постановая, Эр Шатиль взобрался на кровать и улегся поудобнее. «Ну, спрашивай, а то и уснуть здесь недолго». «Какие боли вас беспокоят?» «Болит здесь». И палец Эр уткнулся точно в правое подреберье. «Боли терзают в этом месте не так давно, несколько дней». Терпеть сил нет, но до этого мучили меня другие недомогания. Уже год борюсь с ними, вместе с уважаемым леком Свеном. Тошнота, иногда вся еда выходит наружу. Мог часто жиденько ходить в туалет, да и вообще казалось, что болит везде. Но сейчас только тут, и ладонь легла на область печени и желчевыводящих путей. «Можно я расстегну вашу рубаху? Мне нужно вас обследовать». «Да когда ж я был против-то, чтоб красивая девица расстегнула мою рубаху?» хохотнул Эршатиль и охнул, видно, что его скрутил очередной приступ боли. Работала я на автомате, просчитывая варианты: Это посол. если операция пройдет неудачно, мне мало не покажется. но если все закончится хорошо, можно будет с этого много чего выиграть. А благодарность человека такой высоты немало. После осмотра я присела на стул у кровати. Эршатиль посмотрел на меня и сказал: « Вижу я знаешь, ты, что это за напасть такая. Вгляделся пронзительнее и добавил. «Скажи, как есть. Буду безмерно благодарен за правду». Я вздохнула и словно нырнула в ледяную прорубь. «Знаю я, как ваша болезнь называется. Более того, ведаю, как ее лечить». Прикусила задумчиво губу и продолжила. «Желчно-каменная болезнь, и у вас уже крайняя стадия. Люди могут годами носить в своем желчном пузыре целый мешок камней и не догадываться об этом» или списывать ее симптомы на другие болезни – повышенный метеоризм, изжога, расстройство стула, на переедание или отравление. Но когда камень опускается в желчный проток, показала я пальцами движение камня, закупоривая его, становится очень больно. И тогда встает вопрос об удалении желчного пузыря. И вам его удалять необходимо срочно, желательно немедленно. Закончив говорить, я посмотрела на Эра Шатиля. И он продолжил мысль, которую я не досказала. И шансы у меня низкие, да, боюсь, что так. Печально кивнула я. Как эти камни образовались во мне? Как вообще это возможно в живом человеке камень? Камни образуются по многим причинам, и основные из них наследственный фактор, избыточный вес. Я красноречиво окинула фигуру пациента взглядом, на что Эршатиль махнул рукой со словами: "Всегда любил вкусно поесть". Хоть одна радость в жизни. И ты хочешь сказать, что это могло стать причиной моей болезни?» Я кивнула и продолжила. «Употребление в пищу большого количества животного жира, соли и сахара негативно сказалось на вашем организме. Вам нужно больше блюд на основе каш, фруктов и овощей». «Погоди, ты предлагаешь мне жевать все это вместо хорошего зажаристого куска свинины? Нет, я к такому ограничению не буду готов даже после смерти», натужно хохотнул Эр. «Если вы выживете после операции, вам придется соблюдать определенную диету и поменять ваши пищевые привычки», — развела я руками. Эр пошевелил нижней губой. «Лек Свен», — позвал Эр Шатиль Свена, стоявшего все это время у входной двери. «Позови стряпчиво, будем мое последнее слово записывать». Лексвен Свен склонил голову и вышел. «Вот что, дитя, мне в любом разе помирать, но я хочу шанс свой использовать». «Соглашусь я на твою операцию...» «Тьфу, где слово-то такое взяла?» Пошевелил Эр бровями и продолжил. «Сейчас оформим документы, что родня моя к тебе претензий не будет иметь, если не выживу. И чтобы этих претензий не было вообще ни у кого. Моё слово крепко. Никто тебя за мою гибель винить не станет». Я слушала его и думала. «А неплохой ведь мужик. Заботится о какой-то лекарке, которую видит-то в первый и, возможно, последний раз». «Да, надо, чтобы выжил. Но операция непростая. И как оно там у него внутри сейчас, непонятно. Ни УЗИ, ни рентгена у меня, увы, здесь нет». Документ справили быстро, и я сказала. «Эр Шатиль, у вас есть карета? Нужно срочно в городскую лечебницу. Здесь нет необходимых для меня условий и инструментов». Брови эры Шатиля подскочили чуть ли не до корней волос, и он спросил, обращаясь к Свену. «В городской лечебнице есть условия для операции, а у тебя нет?» На что Лек Свен пожал плечами. «Вы уверены, Эр Шатиль, что стоит пробовать метод лечения, предложенный Лекой Яроу?» «Это ты поздно начал сомневаться, друг мой. Не стоило и звать-то ее тогда. А раз уж позвал и дал возможность Леке Яроу высказаться, будь добр, не препятствуй сейчас». «А мужик-то кремень, знает, что может не выжить, но ведет себя достойно и не трясется от страха». Вели готовить мою карету. Едем. Пусть Груву передадут, что я на операции. Не до разговоров сейчас. Я мысленно взмолилась. Пусть все получится.